Глава 20. Против обыкновения я забыла задёрнуть полог и опустить штору. Когда же полная луна, светившая очень ярко, её не затемняло ни единое облачко, на своём пути по небосводу оказалась напротив моего окна и посмотрела в мою комнату сквозь ничем не завешенное стёкла, её блестящий взор разбудил меня. Проснувшись в глухой предрассветный час, я открыла глаза, Я узрела её диск, серебристо-белый, хрустально чистый. Он был прекрасен, но слишком ослепителен. Я приподнялась и протянула руку, чтобы задёрнуть полог. О, господи, какой страшный вопль! Ночь её безмолвие, её покой были рассечены пополам диким, яростным, пронзительным криком, огласившим Тёрнфилд-холл из конца в конец. Моё сердце оборвалось, замерло, протянутую руку парализовало. Крик замер и не повторился. Да и кто бы не испустил этот душу раздирающий вопль, вряд ли он мог скоро обрести силы, чтобы его повторить. Самый ширококрылый кондор в Андах не смог бы дважды подряд испустить столь оглушающий клёкот сквозь облака, окутывающие его гнездо. Да, прежде чем повторить подобный звук, Любое существо должно было бы отдышаться. Раздался он на третьем этаже, так как донёсся сверху. И вверху, да-да, в комнате прямо над моей, я теперь расслышала звуки борьбы. Схватки не на жизнь, а на смерть, если судить по ним. Придушенный голос быстро трижды выкрикнул: "На помощь! На помощь! На помощь! Неужели никто не придёт?" Зволон Стуки и шурканье продолжались, но сквозь доски и штукатурку я расслышала: "Рочестер! Рочестер! Богом ради, где ты?" Распахнулась дверь чьей-то спальни, кто-то побежал, а вернее, помчался по галерее. Вверху раздались ещё шаги, что-то упало и водворилась тишина. Вся дрожа от ужаса, я накинула платье и вышла в галерею. Все спящие проснулись. Из пален доносились восклицания, полные страха вопросы. Двери открывались одна за другой, галерея заполнялась. Джентльмены и дамы все покинули свои постели. Везде слышались возгласы: "Что это было? Кто ранен? Принесите свечу, мы горим! Разбойники, куда бежать?" Если бы не лунный свет, никто бы вообще ничего не видел. Они метались по галерее, собирались в кучки, кто-то рыдал, кто-то спотыкался, суматоха была неописуемая. Куда чёрт побери подевался Рочестер, воскликнул полковник Дент. Я заглянул к нему в спальню, его там нет. Я здесь, послышался ответный крик. Успокойтесь, успокойтесь все, я сейчас приду. Дверь в конце галереи распахнулась, из неё вышел мистер Рочестер со свечой. Он несомненно спустился с третьего этажа. К нему бросилась женская фигура, схватила его за руку. Это была мисс Сингрем. Что случилось? воскликнула она. Говорите же, не скрывайте от нас ничего, даже самое худшее. Только, пожалуйста, не повалите меня на пол и не задушите, взмолился он. За него уже цеплялись обе мисс Шеттон, а две знатные вдовицы в широчайших белых капотах Успешали к нему точно два фрегата под всеми парусами. "Довольно, довольно!" воскликнул он. "Просто репетиция Шекспировского, много шума из ничего. Сударь, не отряньте, с нетой я могу стать опасным". И правда, вид у него был опасный. Чёрные глаза метали искры. С усилием, взяв в себя в руки, он добавил: "Горничная, приснился кошмар. Только и всего". Она очень нервная и легко приходит в возбуждение. Внушилось себе, будто ей явился призрак, и не восне она его, и с ней приключился истерический припадок. А теперь прошу вас, вернитесь к себе в спальне. Пока дом не успокоится, её вряд ли удастся привести в чувство. Господа, сделайте одолжение, покажите дамам благой пример. Мисс Инграм, не сомневаюсь, вы не поддадитесь бессмысленному страху. Эмиль Луиза, голубки мои, возвращайтесь в свои гнёздышки. Сударьня, он повернулся к вдовицам, вы непременно простудитесь, если ещё побудете на этом холодном сквозняке. Вот так, то уговаривая, то настаивая, он сумел отправить их всех назад в их спальни. Я же вернулась в свою по собственному почину, столь же незаметно, как покинула её. Однако вовсе не для того, чтобы лечь в постель, Наоборот, я поторопилась одеться, как следует. Вероятно, я одна слышала шум, раздавшийся после вобля, и пробивавшийся сквозь него слова убедили меня, что не кошмар, горничная навёл ужас на весь дом. Эту историю сочинил мистер Рочестер, успокаивая своих гостей, поэтому я и оделась, чтобы быть готовой ко всему. Потом я долго сидела у окна, глядя на безмолвные деревья, на серебрённые луга в ожидании сама не знала чего я лишь не сомневалась, что у странного вопля, отчаянной борьбы и призывов на помощь должно быть продолжение однако мало-помалу воцарилась полная тишина ни звука, ни шороха примерно через час тёрнфилд-холл вновь окутала безмолвие пустыни казалось, суны ночи опять вступили в свои права Тем временем луна опустилась к самому горизонту. Мне не хотелось заобнуть в темноте, и решив прилечь, не раздеваясь, я встала и бесшумно прошла по ковру к кровати. Когда я нагнулась снять туфли, кто-то тихо и осторожно постучал в мою дверь. "Нужна моя помощь?" спросила я. "Вы не спите?" спросил голос, который я ожидала услышать, то есть голос моего патрона. "Да, сэр. Я одеты? Да. Когда выйдете, но только очень тихо. Я послушалась. В галерее стоял мистер Рочестер, держа свечу. Вы мне нужны, сказал он. Идёмте, но не торопитесь и не шумите. На мне были лёгкие туфли, и по ковру я ступала бесшумно, как кошка. Он прошёл в конец галереи, поднялся по лестнице, Остановился в тёмном низком коридоре зловещего третьего этажа. Я остановилась рядом с ним. У вас есть губка, спросил он шёпотом. Да, сэр. А соли? Нюхательные. Да. Сходите принесите их. Я вернулась, взяла губку с умывальника, достала из ящика флакончик с солями и возвратилась к мистеру Рочестро. Он ждал меня с ключом в руке и, подойдя к одной из маленьких чёрных дверей, вложил ключ в скважину, но не повернул его, а снова задал мне вопрос. Вы не падаете в обморок при виде крови? Думаю, что нет. Но проверить это на опыте мне пока не довелось. Отвечая ему, я ощутила трепет в душе, но ничего не похолодело и мне не стало дурно. "Дытько мне вашу руку", сказал он. на случай обмраки. Лучше не рисковать. Я вложила свои пальцы в его руку. Тёплые и не дрожат, заметил он, повернул ключ и открыл дверь. Я увидела комнату и вспомнила, что уже видела её в тот день, когда миссис Ферфакс показывала мне дом. Её стены были завешены гобеленами, Но на этой раз в одном месте гобелены были откинуты и обнаружилась прежде невидимая дверь. Она была открыта, и из неё падал свет. Оттуда донеслось что-то вроде рычания или сгонья зубов, будто схватились две собаки. А мистер Рочестер поставил свечу и вошёл во внутреннюю комнату, сказав мне: "Подождите минуту". Его появление Была встречена хохотом, очень громким и завершившимся гоблинским ха-ха, грейспул. Так значит, там была она. Мистер Очестер, видимо, отдал какое-то безмолвное распоряжение. Я уловила тихий голос, что-то ему ответивший. Он вернулся и закрыл за собой дверь. "Сюда, Джейн", сказал он, и я обошла большую кровать с задёрнутым пологом, занимавшую добрую половину комнаты. К изголовью было придвинуто кресло. В нём сидел мужчина, совсем одетый, но без сертука. Он хранил полную неподвижность, голова была откинута, глаза закрыты. Мистер Очестер поднял свечу повыше, и я узнала это бледное, словно безжизненное лицо Мейсон. Ещё я заметила, что одна сторона его рубашки, и один рукав, намокли от крови. Подержите свечу. Распорядился мистер Рочестер, и я взяла подсвечник, а он взял с умывальника тазик с водой. Подержите, сказал он, а когда я взяла и тазик, намочил губку и обтёр бледное, как у мертвеца лицо, затем попросил у меня нюхательной соли и поднёс флакончик к ноздрям мистера Мейсона. Тут вскоря открыл глаза и застонал. Мистер Очистый, расстегнув рубашку Ранинова, я увидела, что его плечо и рука у локтя забинтованы, быстро вытер губкой просачивающиеся капли крови. Рана очень опасная, прошептал мистер Мейсон. Вздох. Простая царапина. Не падай духом, ободрись. Сейчас я съезжу за лекарем, и утром, надеюсь, ты уже сможешь отправиться в дорогу. Джейн, сказал он затем. Сэр Мне придётся оставить вас здесь с этим джентльменом на час-два. Чуть кровь начнёт снова просачиваться, вытирайте её губкой, как делал я. Если ему станет дурно, пусть выпьет воды вон из того стакана и понюхает ваши соли. Ни в коем случае не разговаривайте с ним. И Ричард, если ты заговоришь с ней, то подвергнешь опасности свою жизнь. Опробую произнести хоть слово. Взвольнуйся, и я не отвечаю за последствия. Вновь бедняга застонал. Казалось, он боится сделать движение. Его совсем пролизовал ужас перед смертью или перед чем-то ещё. Мистер Рочестер вложил уже окровавленную губку мне в руку, и по его примеру я начала стирать кровь. Несколько секунд он наблюдал за мной, потом вышел из комнаты со словами: "Так помните, никаких разговоров. Когда ключ скрипнул в замке, и звук его шагов замер в конце коридора, меня охватило странное чувство. Я сижу на третьем этаже, запертая в одной из старинственных келий, вокруг ночь. Мои глаза устремлены на бледного, окровавленного человека, иль тонкая дверь отделяет меня от убийцы. Весь ужас таился именно в этом. Остальное я могла стерпеть, но одна мысль о том, как дверь распахивается и на меня набрасывается Грейс Пул, вергала меня в ледяной озноб. Тем не менее, я должна оставаться на моём посту. Должна следить за этим жутким лицом, за посенелыми неподвижными губами, на которые наложена печать молчания. За глазами, которые то закрываются, то открываются, то блуждают по комнате, то останавливаются на мне, за глазами остекленевшими от ужаса, я должна вновь и вновь окунать пальцы в воду, смешанную с кровью и стирать, стирать вишнёвые капли. Должна сидеть там, а нагар всё больше затемняет огонёк свечи. Тени на старинных гобеленах вокруг сгущаются, сгущаются, становясь совсем чёрными под пологом старинной кровати и странно колеблются на дверцах широкого шифоньера напротив. Дверцы состоят из 12 панелей, и каждая точно в раме заключает голову одного из 12 апостолов. Шифоньер над всеми ними увенчан крестом чёрного дерева с умирающим Христом. Смутные гретеньей и угасающих отблесков, замирающих здесь, скользящих там, то бородатый врач Лука склонял своё чело, то клохались длинные власы световая Анна, а то из панели таинственно ростало дьявольское лицо её уды, наполнялось жизнью, грозило явлением архипредателя, самого сатаны в облике его приснова. Как будто этого было мало, мне приходилось напрягать не только зрение, но и слух, не даст ли о себе знать дикий зверь или демон в логове за дверью. Однако, побывав там, мистер Очестерс словно наложил чары на соседнюю комнату. Застеток ночи до меня донеслось всего три звука, причём через большие промежутки: скрип половицы, новое рычание и пронзительный человеческий стон. чили меня из собственной мысли. Какое воплощение зла обитает в этом уединённом доме, который его владелец не может ни изгнать, ни обуздать? Какая тайна давала о себе знать то огнём, то кровью в глухие часы ночи, что за существо, прячась под обликом обычной женщины, испускает крики то извитительного демона, то стервятника в поисках падали? А этот человек, над которым я наклоняюсь, Этот ничем не примечательный приезжий, как он оказался запутанным в этой пустыне ужасов? И почему фурия набросилась на него, что понудила его проникнуть на этот этаж в столь зловещий час, когда ему следовало спокойно спать в постели? Я ведь слышала, как мистер Рочестер проводил его до спальни в галерее. Так что же привело его сюда? И почему теперь он так покладист? Хотя ему нанесён столь ниистовый и предательский удар, почему он так покорно согласился с настояниями мистера Рочестера скрыть случившееся? И почему мистер Рочестер настаивает на этом? На его гостю напали, в тот раз на его жизнь коварно покусились, и оба посягательства он скрывает и предаёт забвению. И в третьих, я узнала, что мистер Мейсон всецело подчиняется мистеру Рочестеру, что несгибаемая воля второго полностью властвует над апатичным характером первого. В этом меня убедили те не многие слова, которыми они обменялись. Было очевидно, что в прежних их отношениях вялая натура одного находилась всецело под влиянием деятельной энергии другого. Таким же было вызвано смятение мистера Рочестера, когда он узнал о приезде мистера Мейсона. Почему фамилия столь слабовольного субъекта, который точно ребёнок, слушается каждого его слова, всего лишь несколько часов назад поразила его точно гром с ясного неба. О, я не забыла выражение его лица, его бледность, когда он прошептал: "Джейн, Я получил страшный удар. Страшный удар, Джейн. Я не забыла, как дрожала рука, которая он опёрся на мою плечо. Нет. Непустяк, мог настолько сокрушить неукротимый дух ферфакса Рочестера и вызвать у него дрожь. Когда же он вернётся? Когда же он вернётся? беззвучно восклицала я, пока ночные часы еле ползли. Раненый стонал, слабел, почти терял сознание, но ни рассвета, ни помощи всё не было. Я вновь и вновь подносила стакан с водой к побелевшим губам Мейсона, вновь и вновь предлагала ему подбадривающую соль, но все мои усилия как будто пропадали в тумане. Телесные или душевные страдания, или потеря крови, а может быть, всё вместе, неумолимо отнимали у него последние силы. Он так стонал, выглядел таким ослабевшим, потерянным, угасающим, что мне казалось, он умирает, а я не могла даже заговорить с ним. Свеча совсем истаяла и погасла, но в наступившей темноте я заметила, что по краям занавешенных окон Пробивается серый свет. Значит, занималась заря. Вскоре снизу донёсся лай лоцмана из его кануры в дальнем конце двора, и надежда воскресла. Обманута она не была. Через 5 минут скрипнул ключ, щёлкнул замок, моё бдение подошло к концу. Длилось оно не более 2 часов, хотя казалось, глинье недели. Пошёл мистер Рочестер а за ним врач, которого он привёз. А теперь, Картер, поторопитесь, сказал мистер Рочестер. Даю вам полчаса, чтобы промыть раны, наложить повязки и проводить вашего пациента вниз. Ну, в состоянии ль он ехать, сэр? Без всякого сомнения. Раны пустяшные, но у него расстроены нервы, и его необходимо подбодрить. Ну, так задело. Мистер Очестер отдёрнул плотную занавеску и поднял полотняную штору, впуская в комнату побольше света. Я обрадовалась и воспрянула духом, заметив, что заря уже занялась и восток порозовел. Затем он подошёл к Мейссону, над которым склонился врач. "Ну, мой милый, как ты?" спросил он. "Боюсь, она меня прикончила", ответил тот еле слышно. Чепуха, не вешай носа. Через 2 недели ты и думать об этом забудешь. Потерял немного крови, вот и всё. Картер, убедите его, что он вне опасности. Это я могу сказать с чистой совестью, заметил Картер, уже снявший повязку с раны. Конечно, было бы лучше, если бы я приехал пораньше. Он не потерял бы так много крови. Но как же так? Рана ведь рваная, она нанесена не просто ножом, вот следы зубов. Она меня укусила, прошептал Мейсон. Вцепилась как tigress, когда Роче второпнела неё нож. Но почему ты не сопротивлялся? Тебе следовало сразу схватить её за руки. При таких обстоятельствах, возразил Мейсон. Это было ужасно, добавил он с дрожью в голосе. Я никак не ожидал. Она выглядела такой спокойной. Я ведь предупреждал тебя, возразил его друг. Я же сказал тебе, будь настороже, когда войдёшь к ней. Кроме того, ты мог бы подождать до утра и пойти вместе со мной. Чистое безумие пойти ночью и одному. Я думал, что смогу помочь. Ты думал? Ты думал? Да меня раздражают твои слова. Однако от того, что ты пренебрёг моим советом, тебе пришлось худо, и не сразу станет лучше. Вот почему я больше ничего не скажу. Тэрр, поторопитесь. Скоро взойдёт солнце, его обязательно надо вывести ещё до этого. Сейчас сыр. Плечо забинтовано, остаётся рану в локте. Она, кажется, и тут поработала зубами. Сосала кровь. Говорила, что высосет моё сердце, пробормотал Майсон. Я заметила, что мистер Рочестер вздрогнув, отвращение. Ужас, ненависть на мгновение исказили его черты, но он сказал только: Помолчи, Ричард, и забудь её бред, не повторяй его. Если бы я мог забыть, последовал ответ. Забудешь, чуть только Англия останется за кормой. Когда вернёшься в Спэниш-Таун, думай, что она умерла и похоронена. А лучше вообще о ней не думай. Забыть эту ночь невозможно. Вовсе нет. Собересь с духом, мой милый. 2 часа назад ты себя считал уже покойником, но как видишь, ты жив, и у тебя есть силы разговаривать. Ну вот. Картер привёл тебя в порядок, во всяком случае, почти. А я займусь твоим туалетом. Джейн. Он повернулся ко мне в первый раз после того, как вошёл в комнату. Вот ключ. Спуститесь ко мне в спальню, пройдите прямо в гардеробную, откройте верхний ящик комода, достаньте чистую рубашку, шеейный фуляровый платок и принесите их сюда. Поторопитесь. Я пошла, открыла указанный ящик, нашла требуемые предметы и вернулась с ними. Теперь, распорядился он, отойдите за кровать, пока я помогу ему одеться. Но останьтесь в комнате, возможно, вы ещё понадобтесь. Я подчинилась. Ока выходили Джейн, вы не слышали, кто-нибудь встал, вскоре спросил мистер Рочестер. Нет, сэр, там полная тишина. Мы тебя увезём незаметно, Дик. Так будет лучше и для тебя, и для несчастной там за дверью. Я очень старался хранить всё в тайне, и мне не хотелось бы огласки теперь. Картер, ну-ка, помогите ему с жилетом. Где твой плащ на меху? Я же знаю, в этом чёртовом климате ты имей или без него не проехал бы. У тебя в комнате. Джейн, сбегайте в комнату у мистера Мейсона. Она рядом с моей, и принесите плащ. Снова я побежала и вернулась с большим плащом, подбитым мехом и с меховой опушкой. А теперь у меня есть для вас ещё одно поручение, сказал мой неутомимый патрон. Вам придётся снова спуститься в мою спальню. Как удачно, что на вас бархатные туфельки. Деревянные башмаки были бы крайне неуместны. Откройте средний ящик моего туалетного столика, достаньте флакон и стаканчик, которые увидите там, и побыстрее. Я побежала и вернулась с требуемыми сосудами. Отлично. Теперь, доктор, я возьму на себя смелость собственна вручную дать ему дозу. Это снадобье я купил в Риме у итальянского шарлатана. Вы бы картер прогнали его пенками. Злоупотреблять им не стоит, но в некоторых случаях оно незаменимо. А вот как сейчас. Джен, немного воды. Он подставил стаканчик, и я наполовину наполнила его водой из графина. Достаточно. Теперь смочите края флакона. Я смочила их. Он отмерил 12 капель рубиновой жидкости и протянул стаканчик Мейсону. Вы перечерк На час другой это прибавит тебе смелости, в какой ты нуждаешься. Но не повредит, не обожжёт пей же, пей, пей. Мистер Мейсон подчинился, так как ничего другого ему не оставалось. Он был уже одет и хотя оставался бледным, в остальном выглядел так, словно с ним ничего не случилось. Мистер Рочестер позволил ему спокойно посидеть 3 минуты, Апатом взял под руку. Я уверен, теперь ты сможешь встать на ноги. Ну-ка, попробуй. Раненый встал. Картер, возьмите его под другую руку, весело Ричард. Несколько шагов и всё. Мне, и правда, лучше, объявил мистер Мейсон. Я так и полагал. А теперь, Джейн, спрыгните вниз по чёрной лестнице раньше нас, откройте боковую дверь. И скажите кучеру коляски, который увидите во дворе или сразу за оградой, я предупредил его, чтобы он не грохотал колёсами по булыжнику, и скажите ему, что мы уже спускаемся. И Джейн, если увидите кого-нибудь, вернитесь к лестнице и кашляните. Время шло к половине шестого, и солнце должно было вот-вот взойти, но в кухне всё ещё царили мрак и тишина. Засовы на боковой двери были заложены, и я отодвинула их как могла без шумне. Двор был пуст, но за открытыми воротами виднелась запряжённая коляска. Кучер сидел на козлах, я подошла к нему и сказала, что джентльмены сейчас придут. Он кивнул, а я внимательно посмотрела по сторонам и прислушалась. Но всё вокруг окутавала утренняя дремота, занавески на окнах, за которыми спали слуги, оставались задёрнутыми. Печушки только-только защебетали в цветущем плодовом саду среди деревьев, чьи ветви будто белые гирлянды колыхались над оградой, по ту сторону двора. Упряжные лошади в конюшне переминались с ноги на ногу, но больше ничто не нарушало тишины. Из двери вышли джентльмены. Мальсен, поддерживаемый мистером Рочестером и врачом, шёл, казалось, довольно легко. Они помогли ему сесть в коляску, Картер сидел рядом с ним. Позаботьтесь о нём, сказал мистер Рочестер врачу. Пусть он поживёт у вас, пока совсем не выздоровеет. Я заеду на днях справиться о нём. Ричард, как ты себя чувствуешь? Свежий воздух придал мне сил, Ферфакс. Откройте окошко с его стороны, Картер, ведь ветра нет. Прощай, Дик. Ферфакс. Так что же? Пусть о ней хорошо заботятся. Пусть с ней обращаются как можно бережнее. Пусть он умолк и разразился слезами. Я делаю всё, что в моих силах, делал прежде и буду делать дальше, ответил мистер Очестер. Захлопнув дверцу коляски, и лошади тронулись. Хотя всем сердцем хотел бы, чтобы всему этому пришёл конец, добавил он. закрывая тяжёлые створки ворот и закладывая засов. Потом задумчивостью он медленно направился к калитке в стене плодового сада. Я полагаю, что уже не нужна ему повернулась, чтобы вернуться в дом, но тут он окликнул меня: "Джейн, открыл калитку и остановился в ожидании. Пойдите, подышите немножко душистым воздухом", сказал он. "Этот дом просто тюрьма. Вы не замечали?" На мой взгляд, он больше похож на дворец, сер. Ваш взор затуманивает радужность неопытности, ответил он. Вы видите дом сквозь волшебные очки и не замечаете, что позолота всего лишь болотная тина, а шёлковые занавесы сотканы пауками, что мрамор всего лишь скверный кирпич, а полированное дерево не более чем нетёсанные доски и растрескавшаяся кора. Зато здесь Он обвёл рукой зелёный приют, в который мы вошли. Всё подлинное, чудесное и чистое. Он пошёл по дорожке, обсаженной лавровыми кустами, где с одной стороны клохали ветви яблонь, груш и вишнёвых деревьев, с другой тянулся цветник. Речные гвоздики, душистый горошек, первоцветы, анютины глазки соседствовали там с шиповником, жимолостью и различными душистыми травами. Они были полны всей этой прелести, какой только могли придать им апрельские ливни, перемежавшиеся солнечной погодой, а теперь ещё это чудесное весеннее утро, когда солнце показалось на востоке среди разовеющих облачков, И лучи зарили окроплённые росой цветущие деревья и вьющиеся под ними дорожки. Джейн. Можно подарить вам цветок? Он отломил ветку розового куста с полураспустившимся бутоном, пока единственным. Благодарю вас, сэр. Вам нравится этот солнечный восход, Джейн? Это небо с лёгкими пушистыми облачками, которые исчезнут, когда прохлада утра сменится жарой. Этот душистый и полный покоя воздух. Да, и очень. Вы провели необычную ночь. Насер. Да, и вы так бледны. Вы боялись, когда я оставил вас наедине с Мейсоном? Боялась, что кто-то выйдет из соседней комнаты. Но ведь я запер дверь, и ключ лежал у меня в кармане. Плохим было бы я пастухом, если бы оставил овечку, мою любимицу, рядом с волчьим логовом без всякой защиты. Вам ничего не угрожало. Грейспул будет жить здесь по-прежнему, сэр. О да. Но не тревожьтесь из-за неё, выкиньте её из головы. Но мне кажется, ваша жизнь будет в опасности, пока она остаётся здесь. Не бойтесь, я сумею о себе позаботиться. Опасность, которую вы предотвратили вчера, теперь исчезла? Пока Мейсон не покинет Англию, поручиться за это я не могу. Жить для меня, Джин, значит стоять в кратере вулкана на застывшей корке лавы, которая может в любую секунду растрескаться и брызнуть огнём. Но мистер Мейсон производит впечатление человека очень уступчивого. А ваше влияние на него, сэр, весьма очень велико. Он никогда сознательно не поступит наперекор вам, не причинит вам вреда по своей воле. Разумеется, нет. Месым никогда не бросит мне вызова, не захочет навлечь на меня беду. Однако непреднамеренно он одним мне осторожным словом может мгновенно лишить меня если не жизни, то счастья. Так предостерегите его, сэр. Дайте ему понять, чего вы опасаетесь, и объясните, как предотвратить опасность. Он саркастически усмехнулся, внезапно взял мою руку в свои и столь же внезапно отпустил её. Если бы я мог это сделать, глупышка. Так в чём бы заключалась опасность? О ней и помину бы не было. С тех самых пор, как я познакомился с Мейсоном, мне достаточно было сказать: "Сделай то, -то или то". -то». И всё тут же исполнялось. Однако в этом случае я не могу отдавать ему распоряжение. Не могу сказать: "Остерегись причинить мне вред, Ричард". Ибо важнее всего тут держать его в неведении. Какой вред может быть мне причинён? Вы, кажется, задачены. А я задачу вас ещё больше. Вы ведь мой дружок, правда? Мне нравится служить вам, сэр, и подчиняться вам во всём достойном. Вот именно. Я вижу это. Вижу искреннее удовольствие в вашей походке и выражении, в ваших глазах и лице, когда вы помогаете мне и угождаете, когда работаете для меня и со мной во всём, как вы столь похоже на вас выразились, во всём достойном. Ведь попросила сделать то, что вы полагаете дурным, Не было бы ни лёгкости в бегущих шагах, ни торопливости, и аккуратности в исполнении, ни радости в глазах, ни румянца оживления. Мой дружок тогда бы повернулся ко мне, притихший и бледный, и сказал бы: "Нет, сэр, это невозможно. Я не могу, так как это дурно". Я остался бы непоколебим, как звезда в небесной тверди. Что же? И у вас есть власть над мной? И вы можете причинить мне боль. И всё же я не смею показать вам, где я уязвим, из опасения, что вы, как не расположены ко мне, как не верны, тут же отшатнётесь от меня. Если, сэр, у вас не больше поводов опасаться мистера Мейсона, чем меня, вам ничто не угрожает. Дай бог, чтобы это было так. Вот беседка Джейн, сядьте. Беседка представляла собой увитую плющом нишу в стене с простой скамьёй внутри. Мистер Оча стара опустился на скамью, оставив место и для меня, но я осталась стоять перед ним. "Садитесь же", сказал он. "Скамья достаточно длинна для двоих. Ведь вы же не боитесь занять место рядом со мной, правда? Что в этом дурного, Джейн?" Вместо ответа я села, чувствуя, что отказаться было бы неразумно. А теперь, мой дружок, пока солнце пьёт росу, пока все цветы в этом старом саду пробуждаются и разворачивают лепестки, а птицы улетают искать завтрак для своих птенцов на лугу среди тёрнов, и ранние пчёлы летят за первым взятком. Я изложу некий казус, который, извольте считать, вашим собственным. Но прежде посмотрите на меня и скажите, что чувствуете себя свободно. И не опасаетесь, что я грешу, задерживая вас здесь, а вы грешите, оставаясь со мной. Нет, сэр. У меня спокойно на душе. В таком случае, Джейн, призовите на помощь свою фантазию и вообразите, будто вы больше не благовоспитанная, вымуштрованная девица, а необузданный юноша, избалованный с детства. Вообразите себя в далёком отсюда краю и предположите, будто там вы совершили роковую ошибку. Неважно, какую именно и с каких побуждений, но последствия которой будут преследовать вас всю жизнь, омрачая самоё ваше существование. И помните, я ведь не сказал преступление, Я говорю не о пролитии чьей-то крови или каком-либо ещё нарушении закона, грозящем той или иной карой. Нет. Я говорю об ошибке. Однако со временем её последствия становятся для вас невыносимыми. Вы ищете способы обрести облегчение, необычные способы, однако не преступные и не противозаконные. И всё же вы несчастны, ибо надежда покинула вас на самой заре юности. Ваше солнце полностью затмилось в полдень, и вы чувствуете, что оно останется в затмении до заката. Горький, неизменный в воспоминании. Вот всё, что предлагает вам память. Вы скитаетесь по свету ища вдохновения в изгнании, счастье в удовольствиях, в холодных, чувственных удовольствиях имея в виду, которые притупляют умы, парализуют чувства. с окаменевшим сердцем и опустошённой душой возвращаетесь к родным пинатам после долгих лет добровольного изгнания и знакомьтесь, как и где значения не имеет, с кем-то, в ком находите те чудесные и светлые качества, какие тщетно искали предыдущие 20 лет. И они свежи, прекрасны, чисты и не запятнаны. Такое знакомство воскрешает вас излечивает. Вы чувствуете, что вернулись ваши лучшие дни, дни более высоких устремлений, более возвышенных чувств, и вас охватывает желание начать жизнь сначала, прожить оставшиеся вам дни более плодотворно, более достойно бессмертного создания. И чтобы достигнуть этой цели, вправили вы преодолеть препятствия, навязываемые обычаем. Всего лишь досадную условность, которую ваша совесть не освещает и ваш здравый смысл не признаёт. Он умолк в ожидании ответа. Но что я могла сказать? О, если бы какой-нибудь благой дух подсказал мне взвешенный, исчерпывающий ответ. Четная надежда. Вплеще вокруг меня шелестел западный ветерок. Но не нашлось ареала воспользоваться им, чтобы нашептать мне нужные слова. В цветущих ветвях над моей головой звенели птичьи трели, но и их нежная музыка ничего посоветовать не могла. Вновь мистер Рочестер задал вопрос: имеет ли право этот грешный скиталец, теперь раскаивающийся и взыскующий душевного мира, пренебречь мнением света? чтобы навеки связать с собой судьбу этой кроткой, возвышенной, милосердной души, тем самым обретя покой и возрождение к новой жизни. "Сэр", ответила я. "Покой скитальца или возрождение грешника не должны зависеть от простых смертных. Люди умирают, философы изменяют мудрости, а христиане добродетели" Если кто-то, кого вы знаете, страдал и ошибался, пусть унышит силы для раскаяния и исцеления не у ближних, но выше. На орудие, орудие. Господь для своих деяний выбирает орудие. Я сам оставил притчу был суетным, порочным человеком, не находившим покоя. И я верю, что нашёл орудие моего исцеления. В... Он умолк, птицы продолжали щебетать, чуть шелестели листья. Меня почти удивило, что они не оборвали щебета и шелеста, лишь бы услышать не произнесённое признание. Впрочем, ждать им пришлось бы немало минут, так долго длилось молчание. Наконец я подняла глаза на медлящего, он жадно всматривался в меня. "Мой дружок", сказал он совсем другим тоном, и лицо у него тоже стало другим. Мягкость и проникновенность сменились холодностью и сарказмом. Вы ведь заметили мою склонность к мисс Инграм. Не кажется ли вам, что она, если я женюсь на ней, возродит меня, как никто другой. Он вскочил, прошёл до конца дорожки, а вернулся, напевая какой-то мотив. Джейн, Джейн, сказал он, остановившись передо мной. Вы совсем побелели из-за бессонной ночи. Вы проклинаете меня за то, что я нарушил ваш ночной отдых? Проклинаю? Нет, цер- Пожмите мне руку в подтверждение своих слов. Какие холодные пальцы. Вчера ночью, когда я прикоснулся к нему двери в потайную комнату, они были теплее. Джейн, когда вы снова разделите моё ночное бдение? Когда бы я не оказалась нужной, сэр? Например, в ночь накануне моей свадьбы. Я уверен, что не сумею уснуть. Обещаете составить мне компанию? С вами я смогу говорить о моей красавице. Ведь вы уже видели её, познакомились с ней. Да, сэр. Какая величественность! Точно статуя Джейн, высокая, смуглая, пышная, и волосы, какими, наверное, гордились знатные карфагенинки. Боже мой, Дентелин направляются к конюшне. Идите к дому между лаврами, вон в ту калитку. Я пошла в одну сторону, он в другую. Я услышала, как во дворе он сказал весело: "Мейсон вас всех опередил, уехал ещё до зари. Я встал в 4, чтобы проводить его".